Глава 8 Представляете? Ох ты, опять отвлеклась, погрузившись с головой в воспоминания о своем самом лучшем дне рождения. Ведь больше трех месяцев уже прошло. Может, хватит? Тем более, что с тех пор господин Пименов больше не объявлялся. Потешил себя олигархушка простонародной экзотикой и вернулся к своим устрицам. И Линдистар, вон, на каком-то приеме по случаю 8 марта, с ней засветился на многочисленных фото, Таблоиды все чаще упоминают о возможной свадьбе самого завидного жениха России с известной моделью. Ведь ни с кем еще Мартин Пименов не имел столь долгих отношений. Ну и пусть имеет дальше. И отношения, и Варвара не пошли. Лучше заткни свои эмоции куда подальше и сосредоточься на клиентке. Она, между прочим, к тебе уже месяц ходит. Перешла точенными ножками в разряд постоянных, а таких пока немного. Но они есть. Всего два месяца прошло, как я начала работу психолога, а ко мне уже пять человек приходят еженедельно. Ну а то, что контингент довольно однообразный, в основном мающиеся от безделья жены богатеньких мужей, так мне, в принципе, все равно. Тем более, что работать с ними гораздо легче, чем с теми, у кого реальные психологические проблемы. Ведь в большинстве случаев кошмар, кошмар, кошмар этих дамочек надуманный. Но данная конкретная девушка, во время беседы с которой я так бессовестно отвлеклась, пока ничей жена не являлась, но очень стремилась к этому, прямо как Линда Стар. «Варька, прекрати это, в конце концов, непрофессионально» проецировать на клиентов собственные эмоции и чувства. «Да, она тоже модель, и высокая, и грудь такая же силиконовая, и блондинка, и низкий лобик, не обезображен мыслительными морщинками, и в больших зеленовато-серых глазах не блещет искорки интеллекта, ну и что?» Карина Эшли. Интересно. А она знает, что Эшли просто одно из женских имен, а не фамилия. По паспорту Екатерина Севалапова Фотомодель и актриса. Клипы и рекламные ролики. Являлась постоянной клиенткой того медицинского центра, где я открыла свой кабинет. Девушка вовсе не была больна. Она в медицинском центре пользовалась в основном услугами косметолога – уколы ботокса, пластического хирурга – грудь – и стоматолога – белоснежная искусственная улыбка. А когда узнала, что в центре появился и психолог, немедленно записалась на прием. Это ведь так гламурно – иметь тонкую душевную организацию, не выдерживающую жестокости реального мира. Можно в разговорах с подругами или потенциальными спонсорами томно вздыхать и ронять, между прочим. Мой психотерапевт советует мне не замыкаться в себе на своей боли. Круто! И Карина стала моей постоянной клиенткой, хотя никаких комплексов или проблем у девушки нет. Она абсолютно уверена в убойности своей внешности, ведь благодаря ей, ну и отсутствию комплексов, конечно, она из Катьки Сиволаповой превратилась в Карину Эшли. Имеет собственную, пусть однокомнатную, но зато возле метро, квартирку, машину, часто снимается для журналов, в рекламе, в клипах, в общем, блондинка в шоколаде. Одна проблема – папики возле девушки долго не задерживаются, а уж замуж вообще никто из них не звал. Вот с этой проблемой она и ходит теперь ко мне – И оплачивает по довольно высокому тарифу возможность выговориться на эту тему. Потому что с подругами Карина боится быть до конца откровенной. Они ведь тоже на охоте. Ходят по планете девушки в короне. Глаза, губы в цвете, бюсты в силиконе. вица с субботы, девушка апреля, подиумы, фото, слава на неделю. Надо все и сразу. Деньги, лимузины, тело на продажу, сердце в магазине. Томный взгляд, улыбка, дама на охоте допустил ошибку и застрял в болоте. «Бедный парень, ты поверил? Сказочки-то и древней. Нет, не станет. С поцелуем. Жаба королевой». Правда, с бедными парнями Карина и ее подруги предпочитали не связываться, если только так, для развлечения, чтобы хоть немного отвлечься от трудной пахоты на постельной Ниве у очередного пузатого и противного папика, потому что интересные во всех отношениях мужчины на Карину пока не клевали. И она почти на каждом сеансе выносила мне мозг. на чем по поводу этой мартышки Линды. Вот же повезло девке, такого мужика отхватила. Самого Пименова. И почти два года уже удерживает. Он ей и шубку подарил роскошную, и брюликами обвешал, и на курорты два раза в год возит. Может, еще и женится. Линда очень надеется, что удастся залететь от Мартина, тогда точно женится. Или хотя бы ребеночка обеспечивать будет по полной программе. Обидно, честное слово. Но чем она лучше меня? Почему мне достаются дряблые лысые мужчинки с потными лапами? А она заполучила такого классного самца? И так далее, и тому подобное. Моя нервная система уже на третьем сеансе Карины начала сбоить. Мне все труднее было удерживать на лице внимательно сочувствующее выражение. Хотелось подойти к лежащей на удобной кушетке девице и вылить ей на голову кофе. Или хотя бы приглушить звук подушкой «Линда, Линда», «Мартин, Линда». Но приходилось слушать и улыбаться как можно душевней, кивать и зарядка вставлять ожидаемые реплики. В общем, отрабатывать немалый гонорар. И у меня, судя по всему, получалось неплохо. Во всяком случае, Карина уверяла, что уходит после наших бесед душевно обновленная, оставив на кушетке накопившийся негатив. Вот только отключаться во время этих бесед я стала все чаще. Видимо, подсознание, не выдержав подобного издевательства, приняло меры для защиты – И когда снова упоминалось неприятное мне имя, меня отправляли в астрал. Побродить там, повспоминать что-либо приятственное, а не наматывать нервы на кулак. Главное кивать иногда и внимательное выражение не сменить на глуповато-мечтательное. Но сегодня я, похоже, убрела слишком далеко и упустила что-то важное, потому что Карина вдруг села и недовольно нахмурилась. «Варвара Николаевна, вы меня что, не слушаете совсем? За что я вам деньги плачу, интересно?» «Простите, Карина», – мягко улыбнулась я и слегка поморщилась, массируя виски. «Я действительно упустила нить беседы. Голова просто раскалывается от боли. По большому счету, мне следовало бы отменить сегодняшний наш сеанс. Но я надеялась, что после приема лекарства все пройдет. Увы, не случилось». «Мигрень?» – заинтересовалась девушка. «Я слышала, что эта штука накрывает внезапно и никакие лекарства не помогают. Надо просто переждать». «Все правильно, Кариночка», — тяжело вздохнула я. «Гадость ужасная. Вы меня извините, пожалуйста, что так получилось». «Да ладно, бывает», — отмахнулась та. «Но платить за сегодняшний сеанс я не буду». «Разумеется. А когда мне прийти снова?» «Как обычно? Через неделю?» «Но мне поздно через неделю. Мне срочно надо». «Что именно вам надо?» — несколько офонарила я. «Ну как же? Ваша помощь, ваш совет. Я же рассказывала». «Ах, ну да, мигрень», — досадливо поморщилась Карина. «Варвара Николаевна, я приду завтра, и мне все равно, есть у вас время или нет. Раз уж я зря потратила время сегодня, вы обязаны принять меня вне очереди». «Ну хорошо». Я открыла свой ежедневник с записями, посмотрю, кого можно перенести. На завтра все расписано. Ну, если честно, пока не все, но это никого не касается. «Так, похоже, придется отдать вам мой обеденный перерыв. Ничего не поделаешь, моя вина». «Вот именно», – поджала лицевой силикон Карина. «Так во сколько мне приходить?» В двенадцать. Хорошо, буду. И надеюсь, к этому времени ваша мигрень пройдет. Я ее очень попрошу, — вежливо улыбнулась я, пнув под столом себя в левую лодыжку, намеревавшуюся прицельно засандалить, хотя нет, в моем случае затуфлить, точнехонько в задний бампер, гламурные грымзы. А туфлями швырять в платежеспособных клиентов не комильфо.